Глава 20. Вторая встреча с главой государства состоялась раньше, чем накануне, в половине одиннадцатого вечера. Фест, включив СПВ, односторонне, с минуту смотрел на президента, читающего какие-то бумаги в своем домашнем кабинете. Выглядел он явно озабоченнее, чем вчера. День наверняка выдался непростым было с чего. Вадим примерно представлял, чем он мог заниматься сегодня, с кем совещаться, какие задачи ставить силовикам, как отвечать на вопросы встревоженных, а то и напуганных приближенных. Повернул Верньер, тем самым включив президентский телевизор. «Добрый вечер», — поздоровался он и заметил, что президент непроизвольно вздрогнул, а кто бы не вздрогнул. «Как вам моя маленькая демонстрация? Послушайте, господин Александр Александрович, или как вас там? Человек с той стороны экрана вложил в интонацию весь металл, запас которого у него имелся. Демонстрация вполне убедительная, но нельзя же так. Как?» — спросил Фест невинным голосом, совсем не вязавшимся с его пиратским обликом. Вы развязываете абсолютно беззаконный и бессудный террор, если все это, конечно, не дикое совпадение. Я еще вчера хотел вас попросить в ситуации невозможной, фантастической, бредовой, если хотите, постарайтесь оставаться самим собой, забыв о роли, о должности, что на вас возложено. Просто самим собой, если у вас остались хоть какие-то воспоминания о подобном состоянии. Трудно, не спорю, но все же. Фест впервые увидел, как президент достает из кармана домашней вельветовой куртки пачку Камела и закуривает. Значит, прошлый раз еще пытался поддерживать привычный всей стране имидж, а теперь сдался. С вашим знанием обычной теории вероятностей крестики на вчерашнем листе и то, о чем вещала очаровательная дикторша ТВ, попадает в сферу диких совпадений. Мастер и Маргариту давно перечитывали? Есть там чудесная фраза насчет того, что человек иногда бывает внезапно смертен. Да и вообще в этом романе масса интересных мыслей, доступных людям с вполне средним, а иногда и начальным образованием. — Я не пойму. Вы специально, пользуясь своим положением, пытаетесь меня оскорбить? — задумчиво спросил президент, глубоко затягиваясь сигаретой вражеского производства. — Захотел, оскорбил бы так, что надолго хватило бы, а я просто выискиваю точки, где вы еще остаетесь нормальным человеком. Не так много осталось, но еще есть. Опять грубость на грани хамства. Извините, но мне от чего-то кажется, что вам в глубине души нравится мой тон. Давно с вами так никто не разговаривал. Да, что-то вы там говорили насчет беззакония и бессудности. Прямо только что. Забавно, с вашим-то юридическим образованием. Вы, когда бреетесь, в зеркало на себя глядя, не смеетесь? У меня иногда случается. «Ваше высокопревосходительство, введи вы завтра в доверенной вам стране закон, суд и так называемую социальную справедливость, немедленно исчезнет почва для моих жестких, но пока еще эффективных поступков. Готовы?» Президент прикурил вторую сигарету, раздавив пепельницы не до конца догоревшую первую. «Вы ведь понимаете, такое невозможно. Я не Сталин. Кто бы спорил?» А посадить на самую верхушку десяток полностью верных вам людей и организовать толковую зачистку продажных нижестоящих тоже трудно. Министр МВД не в силах нагнуть до пола начальника областного и даже районного отдела. Генеральный прокурор возбуждает уголовные дела против честных офицеров, исполняющих ваш приказ. Суд присяжных их оправдывает. Вопреки всем законам и даже понятиям прокуратура решение суда отменяет, вы молчите, вам самому. Не смешно? Смешно слово не из того смыслового ряда. Вы, не знаю, кем на самом деле являетесь, жестокий идеалист. Бывали в истории такие. Хуже вас или лучше, впрочем, количественные оценки здесь едва ли применимы. Не смею возразить, тогда вы... Мягкотелый прагматик. «Кажется, того парня, что ночью по пьянке застрелился, вы числили в когорте приличных людей? Пусть там и остается. Я, честно говоря, смелился предположить, что прямо с утра вы должны были затребовать настоящее досье на жертв несчастных случайностей. И с точки зрения обычного юриста...» Задать вопрос себе и своим помощникам, каким образом подобные люди так долго оставались на свободе и кто персонально приложил руку к обеспечению их безопасности и процветания. Далее. При получении ответа дать делу законный ход. Несчастный случай есть несчастный случай. Покойника к суду не привлечешь, но ведь все их подельники вполне в сфере досягаемости. Или в нашей стране подобные элементарные шаги даже для президента уже переместились в область фантастики?» Ответа не последовало. Вернее, последовал, но не ответ, а вопрос. И тоже не из самых умных. «Вам не надоел этот грим?» — спросил президент, намекая на чрезмерную театральность облика собеседника. «А у вас перед глазами никогда не разрывалась минометная мина?» Фест имел в виду ту, что ударила между ним и его Тархановым. Его самого осколки в очередной раз не зацепили, а майору пробили голову. Если бы не Шульгин, умер бы бедняга в больнице военной, как написал в своем жалостном романсе «Великий князь», он же поэт, знаменитый К. Р. Нет? Жаль. Много интересных впечатлений мимо вас пролетело. Подождал реакции. Ее не последовало. Тогда Фест задал следующий вопрос. «Что вы скажете насчет очередных крестиков в списке?» И подал через экран новый лист. «Если там есть чем-то симпатичные вам люди, вычеркните, взамен других отметьте». Президент мельком взглянул на него и отложил в сторону. «Неужели вы не в состоянии понять, что ваша затея аморальна и одновременно бессмысленна?» «Печальный опыт народовольцев и эсеров. Ничему не научил? Ну, сейчас мы находимся на несколько ином уровне общественного и технического развития», — с усмешкой ответил Ляхов. «Почему вы так старательно уходите от сути разговора? Моим моральным обликом можно озаботиться несколько позже, гораздо рациональнее, спокойно» с сознанием дела и на условиях полной конфиденциальности попробовать просчитать реальные последствия начатой мною акции. Ваших слов никто посторонний не услышит, я их оглашать не собираюсь, смысла нет. Давайте обсудим хотя бы пункт первый. На какой по счету справедливой и вполне случайной жертве в определенных кругах начнется паника? В какой момент правоохранительные органы решат заняться своими прямыми обязанностями, чтобы элементарно сохранить свою ресурсную базу и так далее? Фест тоже закурил. Дымок сигареты потянула сквозняком от него в кабинет президента. «Да вот, кстати», — прервал он предыдущую тему, — «хочется спросить, почему вы так безразлично относитесь к факту появления в мире такой штуки, как мой аппарат? Неужели не представляете, что произойдет с миром, если ввести его в широкое употребление?» «Предпочитаю об этом не думать. Сейчас». «Отчего-то, мне кажется, вы до последней возможности будете сохранять его в тайне, или не вы, а кто-то еще, по названной вами причине. Как только информация о вашем устройстве станет достоянием гласности, мир на самом деле изменится кардинально, а это в ваши планы не входит, верно? Следовательно, будем решать проблемы по мере их поступления. Меня гораздо сильнее беспокоит то, о чем мы рассуждаем в данный момент». Разумно, поэтому ревену Анумутон. Вы уверены, что мой вариант индивидуального террора аморален и бесперспективен, я считаю, ровно наоборот. Сегодня некоторые СМИ получат нечто вроде декларации. От имени мифической организации Черная метка, которую Антрну следовало бы создать на самом деле, я объявлю о том, что ввиду явного бессилия и бездействия власти в России. Начинается настоящая борьба с коррупцией. Как писал Ленин, никакими законами не стесненно опирающиеся непосредственно на насилие. Ясно ведь каждому, что именно коррупция, альфа и омега, всех прочих неурядиц в стране. Справимся с ней, остальное естественным образом потихоньку нормализуется. «Идеалист, действительно идеалист», — с явным сожалением сказал президент. «Неужели вы не понимаете простейшие вещи? Ваша методика приведет к катастрофе, почти немедленной. В стране просто все, вообще все остановится и тут же начнет рушиться. Пойдет на смарку то, над чем мы осторожно, не очень заметно, не всегда результативно, но все же работаем». Остановится производство, будут заблокированы зарубежные внутренние банковские счета, воцарится финансовый хаос, затем начнется хаос кровавый. Под маркой вашей организации любой сможет начать делать то же самое. У нас, я специально говорю «нас», отсутствует миллионный, действенный, абсолютно послушный власти следственно-карательный аппарат, чтобы удержать процесс, под контролем, и ваше изобретение не поможет. Вы ведь не в состоянии одновременно отслеживать тысячи объектов. Я вас не убедил. Вы хорошо подготовились, господин президент. В свое время я тоже весьма преуспел в умении придумывать сотни доводов в пользу того, чтобы чего-то не делать. Вы изобразили вполне апокалиптическую картину и кое в чем, разумеется, правы. Но, во-первых, Вы не представляете, сколько именно объектов мы в состоянии отслеживать, допустим, не тысячи, а лишь сотни одновременно, зато круглосуточно, по часу в день на каждый, тем самым мы имеем возможность любое нежелательное явление пресечь в корне. Но вы упускаете главное. Я ведь предлагаю не очередную социалистическую революцию и не тотальный сталинский террор. Всего лишь систему точечных уколов в нервные узлы, известные и вам, и мне. Чтобы армия разбежалась или капитулировала, нет необходимости убивать каждого солдата. Достаточно уничтожить в быстром темпе штабы и системы связи. Или, как писал товарищ Жданов товарищу Сталину, мы подрубим столбы, заборы повалятся сами. Уголовный кодекс сам по себе просто не слишком толстая и довольно скучная книжка. Только Высоцкий получал удовольствие, читая с любой страницы и до конца. Остап Бендер предпочитал его просто чтить. Кодекс не имеет целью полное искоренение преступности. Он лишь расставляет ориентиры и определяет меру воздаяния. Того же хотим добиться мы. В новых условиях... И на другой основе. Вы ведь изучали историю права. Кодекс Хамурапи был весьма революционным документом для своего времени. Кодекс Наполеона тоже. Этот, — Вадим показал президенту книжечку, — давно и безнадежно устарел. Опрометчивое суждение. «Устарел!» — Неприложным тоном повторил Фест, «Поскольку не выполняет своего главного предназначения, точнее, полностью...» его искажает. Из него, к примеру, практически изъято понятие конфискации, альфа и омега борьбы с экономическими преступлениями. Он позволяет судьям давать за государственные преступления условные сроки, оправдывать наркобаронов и торговцев казенным тяжелым оружием, оставляя в неприкосновенности полномасштабные репрессии за кражу курицы или мобильного телефона. Причем власть... Совершенно не волнует факт, что содержание под стражей Мелкого Воришки обходится в сотни раз дороже цены украденного. За найденный в гараже малокалиберный патрон 1913 года выпуска гражданина российских краев и областей сажают легко и с удовольствием, в то время как на Кавказе даже крупнокалиберные пулеметы в личном пользовании не являются правонарушением.